Страница четвертая. Введение. Древний Восток и Всемирная История. Страницы с четвертой по десятую. Человеческое общество в своем развитии прошло ряд стадий, каждая из которых – характеризуется определенным состоянием и уровнем хозяйственной жизни, общественных отношений, административного устройства и культуры. Крупный этап в развитии человеческого общества носит название общественно-экономической формации. История человеческого общества представляет собой последовательную смену первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, общественно-экономических формаций. После Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года народы Советского Союза а затем народы ряда других стран, стали жить в условиях социализма, который является первой стадией коммунистической общественно-экономической формации. Первобытно-общинная формация характеризуется простыми формами хозяйства, родовыми отношениями, отсутствием классов, классовой борьбы, государственной организации, наличием своеобразной идеологии. Следующим этапом была рабовладельческая общественно-экономическая формация, за время существования которой общество создало довольно сложную экономику, разделилась на общественные классы и сословия. Возникли классовые и социальные противоречия, и государство как инструмент господства одного класса над другим, как регулятор отношений расколотого на антагонистические классы общества. Усложнилась духовная жизнь общества. Развитие рабовладельческой формации определяется движением рабовладельческого способа производства материальных благ, который представляет собой единство производительных сил и производственных отношений. Усовершенствованием техники, открытием новых видов сырья и новой технологии, накоплением производственного опыта людей. Все это приводит к изменению взаимоотношений людей в процессе производства, формированию новых классов и сословий, то есть к изменению способа производства, уничтожению старого рабовладельческого и появлению нового феодального способа производства. С изменением способа производства рабовладельческая формация отмирает и уступает место новому феодальному обществу, феодальной общественно-экономической формации, более прогрессивной, по сравнению с предшествующей. Рабовладельческая общественно-экономическая формация ⁇ необходимое звено всемирно-исторического процесса. В ее недрах сложились такие формы хозяйственной жизни, классовой и сословной структуры, государственной организации, идеологической, и религиозной жизни такие культурные эталоны, которые оказались исходной точкой последующего развития человеческого общества. В университетском курсе всемирной истории история рабовладельческого общества, рабовладельческой формации, носит название истории древнего мира. Этот курс подразделяется на историю стран Древнего Востока и историю античности Древней Греции и Древнего Рима, что отражает специфику развития стран Древнего Востока и классической древности или античности в рамках единой рабовладельческой формации. Страница пятая В странах Древнего Востока рабовладельческий способ производства, сама структура общества была иной, чем в странах античного мира, где развелось так называемое классическое или античное рабство, получившее распространение в древнегреческих полисах и в Древнем Риме. Историю древневосточных народов принято изучать с появления первых классовых обществ и государственных образований в долинах Нила и Ефрата во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры и заканчивать для Ближнего Востока 30-20 годами IV -го века до нашей эры когда греко-македонские войска под руководством Александра Македонского захватили весь Ближний Восток, Иранское Нагорье, южную часть Средней Азии и северо-западную часть Индии. Со времени похода Александра Македонского на этой территории возникли так называемые эллинистические государства, которые изучаются в курсе истории Древней Греции. Что касается Средней Азии, Индии и Дальнего Востока, то древняя история этих стран Изучается до 3-5 веков нашей эры, то есть до того времени, когда на смену рабовладельческому обществу здесь пришло феодальное. Таким образом, история древневосточных народов насчитывает около трех тысячелетий. Большая географическая зона условно называемая Древним Востоком, простирается с запада на восток от современного Туниса, где располагался Карфаген, до современных Китая, Японии и Индонезии, а с юга на север, от современной Эфиопии до Кавказских гор и южных берегов Аральского моря. Здесь в древности существовали многочисленные государства, сыгравшие важную роль в истории. Великое древнеегипетское царство, вавилонское государство, хетская держава, огромная ассирийская империя, государство Урарту Мелкие государственные образования на территории Финикии, Сирии и Палестины, Фригийское и Лидийское царство, государство иранского Нагорья, в том числе мировая персидская монархия, в состав которой входили территории Ближнего Востока и почти всего Среднего Востока. Государственное образование Средней Азии, государство на территории Индостана, Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии. Природные условия различных территорий Древнего Востока имеют свои особенности, но есть и общие черты. Это район в основном субтропического климата, с очень жарким сухим летом и мягкой зимой. Большую роль в исторических судьбах народов Древнего Востока играли великие реки Нил, длина около 6700 километров, Ефрат около 2700 километров и Тигр около 1900 км, Инт около 3180, Ганг около 2700, Хуанхе около 4850 км. Эти реки относящиеся к числу самых крупных на земном шаре. Образуют обширные бассейны с плодородной, хорошо орошаемой почвой. Здесь можно было жить и вести хозяйственную деятельность при условии постоянного регулирования режимов рек, хранения воды в водоемах и водохранилищах с последующим орошением земель через систему ирригационных каналов, как в долинах Нила. Ефрата или отвода лишней влаги и мелиорации земель, борьбы с наводнениями, как в долинах Ганга, Хуанхэ, Меконга, укрепление берегов с помощью дам, плотин и других сооружений. Поселившимся здесь людям нужно было приложить много усилий, чтобы создать продуктивное земледелие. Необходимость коллективного труда для освоения бассейнов великих рек и организации поливного земледелия пробуждала энергию и инициативу живших здесь людей, способствовала развитию производительных сил, использованию имеющегося сырья, применению новых орудий труда, накоплению производственного опыта. В реках водилась рыба, которая служила хорошим подспорьем в питании населения. В предгорьях, окружающих долины Ефрата и Тигра, на Абиссинском Нагорье, расположенном близ долины Нила, в долине Миконга, в диком виде, росли многие злаковые растения. Они были оккультурены и положили начало ячменю, пшенице, просу, рису и другим зерновым культурам. Существование богатого животного мира позволило приручить ряд животных и перейти к культурному скотоводству. Вместе с тем, в аль долинах, как правило, было мало камня, Строительного дерева, металлов, меди, золота, олова, серебра, необходимых для нормальной хозяйственной жизни. Страница шестая. Эти виды сырья, напротив, имелись в горных районах, пустынях и нагорьях, соседствующих с долинами крупных рек. Поэтому уже с четвертого тысячелетия до нашей эры были установлены контакты жителей аллювиальных долин Нила, Тигра и Ефрата с населением горных районов и пустынь с Нубией и Синаем, армянским Нагорьем, Тавром и другими. Налажен обмен продуктами и сырьевыми запасами. При невысоком уровне производства и торговли эти контакты нередко превращались в грабительские войны, результатом которых было насильственное изъятие сырьевых ресурсов и продуктов или включение территорий с источниками сырья в государство завоевателей и создание крупных военных держав, охватывающих, кроме бассейнов, великих рек, также территории пустынь и нагорий. Благоприятные возможности для жизни человека в бассейнах великих рек, контакты с жителями горных районов и плоскогорий, привели к быстрому развитию производительных сил, Возникновению довольно крупных поселений. В отдельных поселках сосредоточивается большое число людей. Здесь уже в третьем тысячелетии до нашей эры появляются внушительные по размеру общественные сооружения, оборонительные стены для защиты от нападений врагов, то есть возникают города. Город – принципиально новое явление в истории того времени. Он становится центром управления и религиозного культа. В нем концентрируется ремесленное производство, обслуживающее нужды городского населения, правителя и его администрации, служителей культа, а также работающее на соседнюю, сельскохозяйственную округу, создание производящей экономики ирригационного земледелия и домашнего скотоводства, освоение металлов, меди, бронзы для изготовления орудий труда, оружия и предметов быта, появление первых городов было настоящей революцией в развитии человеческого общества на Древнем Востоке. Результатом этой революции явилось разложение примитивных первобытно-общинных отношений, усложнение социальной структуры, разделение более или менее однородного родового общества на прослойки, различавшиеся по богатству, знатности, влиянию среди соплеменников и сородичей. Появляется новый социальный институт – рабство, слабо известное в родовом обществе. Рабство стало возможным и даже необходимым на той стадии развития общества и его производительных сил, когда отдельный индивидуум мог дать не только необходимый, но и прибавочный продукт. Вот почему захваченных во время военных действий пленников не убивали, как лишних едоков, а превращали в рабов, то есть лишали всех прав и принуждали к труду. Основной функцией раба становится работа на своего господина-рабовладельца. Рабство усложнило имущественную и иную дифференциацию родового общества. Появляются богатые и бедные, знатные и простолюдины. Часть общинников разоряется из-за неурожаев, стихийных бедствий, маломощности хозяйства и деградирует до положения рабов. Количество рабов, пополняемое из самых различных источников, постоянно растет. Появляется также прослойка людей, которые не имеют средств производства, работают в принудительном порядке, в государственном, или хромовом хозяйстве и получают за это продовольствие. И хотя они формально сохраняют свободу, имеют семью, фактически эти люди – подневольные работники, близкие рабам. Так, по мере усложнения хозяйства, развитие производительных сил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 Ленин Полное собрание сочинений Том тридцать девятый, страница пятнадцатая.